Материалы для истории залива Лейтенант Жеребцов обошел берега Карабугасского залива в 1847 году. Старая Россия не проявляла интереса к своим богатствам. Только в 1897 году Министерство торговли и промышленности раскачалось и отправило в Карабугаз экспедицию во главе с гидрологом Шпиндлером. Экспедиция выяснила, что залив является величайшим в мире источником глуберовой соли. С тех пор началась пестрая история залива. Она нигде не записана. Ее приходится восстанавливать по статьям геологов, по рассказам моряков и туркмен-филюжников, по докладам начальников экспедиций, по забытым проектам, судовым журналам кораблей и другим немногочисленным и противоречивым источникам. Вокруг Карабугаза закипала золотая лихорадка. В конце 19 века в Петербурге был созван Всемирный геологический конгресс. На нем впервые геологи узнали о богатствах Карабугаза. Вся Европа и Америка жили тогда, как живут и сейчас, искусственным сульфатом, так называется миробелит, освобожденный от воды. Для изготовления сульфата были построены тысячи заводов, поэтому сведения о Карабугазе ударили в гущу сульфатных промышленников как тяжелый бризантный снаряд. Тотчас же был составлен проект мирового химического комбината на острове челикен комбинат должен был работать на карабугасском сульфате во главе комбината стали французские английские и бельгийские капиталисты но царское правительство отказалось дать карабугаз и челикен в концессию три года шел торг но кончился ничем в 1909 году купчиха князева послала в карабугаз собственную экспедицию Богатство Захария Дубского, неограниченного владельца мангышлака, не давали покоя этой завистливой женщине. Естественно, нашлись ласковые инженеры, согласившиеся за приличную плату присоединить Карабугас к владениям князевой и взять от ее имени заявку на все западные и юго-западные берега залива. Но князева опоздала. Гильзовый фабрикант Катык и акционерное общество Айвас Уже захватывали лучшие куски берега, куда прибой выбрасывал больше всего мировелита. Они взяли в банках солидные куши на переработку природных богатств залива. Деньги эти пошли на биржевые махинации. Добытые для отвода глаз жалкие тысячи пудов миробилита, лежали и каменели на берегах. От экспедиции купчихи Князевой на берегах Карабугаза остались засыпанные песком и съеденные солью зеленые лодки. Для плавания в заливе начальник этой экспедиции искал в Баку мелкосидящие пароходы. Таких пароходов было только два. Один принадлежал подозрительной пароходной компании «Маньчжурия», другой — не менее темным дельцам, братьям Ашуровым. «Маньчжурия» и Ашуровы решили обобрать князеву как липку и заломили за аренду пароходов фантастические цены. Пришлось идти в залив на туркменских лодках, взяв в качестве лоцмана бывалого человека, казанского татарина. Сотрудники экспедиции Князевой, студенты, пересекли залив на лодках по нескольким направлениям. Они задыхались на берегах, отравленных сероводородом, переходили в брод мелководные заливы, где воды было почти по косточку, но миробелиты не нашли. Стояло жаркое лето, и весь миробелит растаял в теплой воде. Но все же экспедиции, предпринятой на деньги князевой, удалось выяснить, что миробелит обильно осаждается зимой, когда каждый предмет Погруженный в воду залива покрывается кристаллами мирабелита. Экспедиция предложила самый совершенный, как ей казалось, способ добычи мирабелита с дна залива, вычерпывать его простыми мешками, оставила заявочные столбы, оградив владение князевой, и уехала. В журналах этой экспедиции впервые было сказано, что в 50 километрах от восточного берега залива у подошвы гор Таур-Кыр есть залежи каменного угля, Сотрудники экспедиции хотели обследовать их, но летом ни один туземец не захотел сопровождать их в горы. Вскоре началась Первая мировая война, и Карабугаз был забыт. Только редкие кочевники появлялись зимой у его свинцовых штормовых пространств, но и они не задерживались на угрюмых берегах и уходили дальше, к Красноводску. Залив бушевал в одиночестве. По туркменским зимовкам говорили, что русские отшатнулись от его проклятой воды и не могли извлечь из нее ничего полезного. В 1920 году Владимир Ильич Ленин поставил вопрос об использовании богатств Карабугаза. Было отпущено 40 тысяч рублей золотом на снаряжение экспедиции. Она должна была выяснить способы добычи мирабелита и после этого немедленно начать добычу. Во главе экспедиции стал геолог Подкопаев. Научные результаты этой экспедиции были огромны. Практически уже результатов она почти не дала. Неопытный инженер набрал в Астрахани многосемейных рабочих и привез их в пустыне Карабугаза. Запасов продовольствия было мало, их съели раньше, чем успели наладить добычу. Рабочие разбежались. Научная часть экспедиции Подкопаева работала в заливе три года. Она прибыла в залив на пароходе Нижний Новгород в сопровождении двух военных баркасов — Шаумяна и Перебойны. Подкопаев определил, что ежегодно в заливе оседает очень много мирабелита. Залежи были признаны величайшими в мире. Мирабелит в заливе начинает кристаллизоваться в половине ноября, а к половине марта кристаллизация прекращается и начинается обратный процесс растворения миробелита в воде. В связи с этим миробилит был назван периодическим минералом. В Карабугазе кроме миробелита было найдено много хлористого магния и хлористого натрия обыкновенной поваренной соли. Проникнуть в Карабуга под его, было очень трудно. Мешал капризный бар, перегораживавший залив во всю ширину. Во время штормов на баре вздымались буруны, во время штилей был ясно виден стремительный перепад воды с песчаных мелей в глубины залива. На баре цвет воды резко менялся, морская синева соприкасалась со свинцом. Баркас перебойно со своей отчаянной командой ухитрился на боку перелезть через бар, и обижал северные берега залива. Экспедицию застал НЭП. Пошли слухи, что в Баку сотнями тонн скупают соду. В заливе неожиданно появилась плоская, как клоп, и чёрная от копоти судна. Оно скрежетало расшатанной машиной и выпускало на воздух половину пары из котлов. Буйная команда неведомого судна навалила полные трюмы сульфата и после частой стрельбы пачками по диким гусям смылась из залива в Баку. Там сульфат был продан под видом соды. Предприимчивых моряков судили, и рейс неведомого судна был для него первым и последним. В 1923 году у мыса Кургузул, что значит по-казахски «кривая девушка», появилась партия рабочих под начальством студента в Рваной Тужурке. Партия была прислана стекольным заводом «Дагестанские огни». Завод останавливался из-за недостатка сульфата тогда как величайшие его залежи лежали рядом в Карабугазе. У мыса Бекташ завод построил пристань и каменный дом. Из Кургузула сульфат подвозили к пристани на верблюдах и туркменских лодках и перегружали на пароходы. 1923 год можно считать первым годом эксплуатации карабугазских богатств. Студент в рваной тужурке поселился в новом доме в Бекташе и так и остался в Карабугазе до теперешних дней. Сульфат это сухая глуберовая соль, настолько белая, что летом при сильном солнечном свете на нее нельзя смотреть, не рискуя повредить глаза. Миробелит это та же самая глуберовая соль, но насыщенная водой. В миробелите 9 частей воды и одна часть глуберовой соли. Промышленности нужен сульфат. Нет никакого смысла возить миробелит. Это значило бы возить воду. Поэтому миробелит сушат или, как говорят химики, обезвоживают. Жаркий климат карабугаза и сухие постоянные ветры очень помогают этой сушке. Мирабелит раскладывают низкими плоскими кучами, и через два дня на нем образуется слой тончайшего сухого сульфата. Сульфат смело сгребают, не боясь перемешать с мирабелитом, так как между сульфатом и мирабелитом образуется твердая корка. Потом корку разрыхляют, и мирабелит снова сохнет, выделяя новый пласт сульфата. Такая сушка тянется долго, и всецело зависит от карабугазских капризов. Стоит подуть ветру, и облака сульфата уносятся в пустыню, застилая все вокруг сверкающей горькой пудрой. Пока студент вывозил сульфат в Дербент, в Карабугазе появился новый хозяин Киркули соль. Эта организация занялась заготовкой поваренной соли в громадном соляном озере Кули, лежащем между Карабугазом и морем, и попутно добычей карабугазского сульфата. Сотрудники Киркули-Соли, набранные неведомо где, славились по всему побережью как люди предприимчивые и не очень чистые на руку. Они заготовляли экспортную соль для Персии. Дальноозерские кочевники-туркмены начали замечать персидские филюги, грузившие соль по ночам, подозрительных людей, внезапно появлявшихся на промыслах, и также быстро исчезавших, дым парохода на горизонте, никогда не приближавшегося к берегу и много других странных вещей. По этим признакам туркмены, жители пограничных мест тотчас же заключили, что Соль, несомненно, воруют. Вскоре был пойман пароход Армения, перегружавший ночью в открытом море Соль из своих трюмов в персидские филюги. Сотрудники Киркуули-Соли занимались контрабандой фантастических размерах. Контрабандисты были пойманы. На этом бесславная история киркули соли окончилась. Ее сменила соль во главе с отважным моряком Балонкиным. Так же, как и киркули соль эта новая соль предпочла заняться добычей поваренной соли из озера Алатепе, не желая возиться с сульфатом. Наконец, осенью 1926 года в залив приехала правительственная комиссия и положила предел Карабугасскому хаосу. Комиссия обнаружила на берегах залива свыше 150 тысяч тонн сульфата, заготовленного всеми феерическими хозяевами залива, столь стремительно канувшими в небытие. Новой организацией Туркменсоли было поручено немедленно начать планомерную добычу сульфата на южном берегу залива около мыса Умчал. Добыча началась и шла в небольших размерах до 1929 года, когда был создан трест для эксплуатации богатств залива Карабугас-Сульфат. Первый период в жизни залива отошел в прошлое трест Карабугас Сульфат пришел как полновластный хозяин. Он включил Карабугас в общий план индустриализации восточных окраин. В смелый план завоевания пустынь.